Глава 6. Петушок верно и точно передал дедушке Архипову не только речи потлатого и долговязого, тонкого, словно журавель члена правительства, но и настроение станицы. «Деда», — говорил он в присутствии Ники, Павлика и Оли, Хрентовики ни за что не пойдут. И такие они злобные стали. Зимовейскому отец говорит, ты, Андрей, собирайся, потому должен атаманский приказ исполнить». А он, деда, ружье навскидку взял, да как крикнет, убью. Это на отца-то, значит? Кто же пойдет от станицы? Спросил Павлик. Старики собираются. Вот отец Зимовейского мундир достал. Жене приказал сухари готовить. Андриян Карпыч тоже за вином послал. В поход собирается. Да что с них толку? Напьются и до Новочеркасска не доедут. Наши гимназисты собрались, 30 человек и офицер с ними, Клевцов 16-го полка, два урядника лейб-гвардейского полка, Щедров, артиллерист, человек 60 всего в наш дружин наберется. Эти пойдут. «Деда, а мне можно с ними?» «Ну что ж, ступай», — хмуро сказал Архипов. «Видно, последние времена настали. Мы так, дед, порешили, чтобы к Чернецову в отряд». Сказывали ребята, он не убит Голубовым, а раненый в Научеркасске. И отряд его цел совсем. К нему и пойдем. «А нам можно?» — сказали Павлик и Ника. чего же!» — сказал Петушок. «Идемте!» «Конечно, только вы иногородние. Ну, только мы, я думаю, и таких примем». «Последние времена наступили», — ворчал дед Архипов. Однако хлопотал и возился, доставая мешки, насыпая их пшеничными сухарями, завёртывая сало, соль, хлеб. — Что же, — говорил он, — прав Господь, прав и Давид псалмопевец. Тогда, как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Да, петушок, и вы, родные мои, «Помните это?» «Петушок», — тихо сказал старик. «Какие теперь а, народ народной земле существуют, а?» Н «Немцы», — неуверенно и рабея перед гостями заговорил Петушок. «Англичане, французы, турки». «Еще, еще», — говорил Архипов. «Египтяне, японцы, китайцы». «Еще, еще». «Сербы». Итальянцы, болгари, поляки, бормотал теребя край полушубка петушок. «Не зложит племя их в народах и рассеет их по землям», — торжественно сказал Архипов. «Они не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, Проливали кровь невинную, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли, и они смирились под рукою их, и возбуждал к ним сострадание во всех пленивших их, Спаси нас, Господи Божь наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Псалом 105, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 46, 47. Молись, молись, петушок, родной детятко мое, молись. Старик обернулся к Павлику, Ники и Оле и сказал, «Все сие будет, не было, но будет, ибо так написано Богом. Все сие увидите, все перенесете, но доживете и до большего. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,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 да славят Господа за милость Его и за чудные дела для сынов человеческих. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои, за неправды свои, но воззвали ко Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Псалом 106, с 1 по 8, 11, 16. Ну, господа, но ну, петушок, — Ах, петушок, петушок родной мой, одинокого оставляешь меня. Закусим и айдать! С Богом! Уже под вечер проводил петушка и полежаевых архипов в гимназическую дружину. Провожая до начала станицы, он находился в восторженном настроении и все напевал старческим голосом. — Воспрянь, псалтыри, гусли, я встану рано. Псалом 107.